Глава 9. Подземелье. Атар сидел на каменном полу, не решаясь двинуться с места. Темнота вокруг была настолько густой, что он не мог разглядеть даже собственную руку. Золтан не убил его, так же как и много лет назад великого архитектора Демон сунул юношу в катакомбы под дворцом. Элан невесело хмыкнул про себя. Какая ирония судьбы искать золото и найти такую же гибель, как он. Владика Нита оказался мастером причинять изощрённые душевные мучения. Он знал, что для любого человека проще умереть быстро, чем ждать, когда из мрака выползет невидимая смерть. Крепко зажмурившись, Атер начал медленно считать до 10, стараясь дышать ровно и размеренно. Парализующий ужас отступил, и Алан попытался мыслить спокойно. Прежде всего, решил он, нужно осмотреться. Встать в полный рост юноша не решился и начал медленно продвигаться вперёд на четвереньках, ощупывая пол вокруг себя. Сначала под пальцами были только холодные неровные плиты, потом ладони натолкнулись на нечто вроде груды сухого тряпья. Недолго думая, Демонаборец бросил на него клубок магического пламени. Когда огонь разгорелся, он разглядел, что использовал вместо дров чьи-то высохшие и разбитые останки, но не смутился. Вытащив из кучи кость поцелея, намотал на неё тряпку, поджёг и огляделся. Синее пламя осветило круглую камеру, в которую выходило шесть узких ходов. Один из них был закрыт решёткой, пять других гостеприимно распахнуты. В потолке виднелась круглая дыра, через неё пленника сбросили внутрь. Атор поднялся, медленно обошёл камеру, потом по очереди заглянул в каждый лаз. В первом, вцепившись в решётку с той стороны, полулежал человеческий скелет. Мучительным усилием воли юноша сдержал печально циничное приветствие. А, вот и ты, Зочий. Подойдя к следующему, разглядел, что ход обрывается пропастью. Остальные 4 тянулись вдаль одинаковыми туннелями. Атор понимал, что каждый из путей особая ловушка, устроенная специально для дураков смертных. Но делать было нечего. Лучше идти куда-то, чем оставаться на месте, чтобы сдохнуть от голода и страха. Может и получится. Решил он, напряжённо вглядываясь в темноту правого коридора и стараясь не поддаваться унынию. «Всё-таки я обладаю магией». На стенах туннеля выступали жирные подтёки белой плесени. Затклый воздух висел неподвижно. Брезгливо посматривая на них, Элан неожиданно заметил, что на одном из фрагментов стены слизь счищена и на камне выцарапана буква эландского алфавита. Перевёрнутая Альфа. Смерть. А задаченный юноша остановился напротив значка, соображая, что тот может значить. Предупреждение. Не ходи дальше, иначе умрёшь? Насмешка. Всё равно умрёшь, куда бы ни пошёл. Возможно, предостережение, милая шутка Золтана. Выход здесь, а человек остановится и повернёт назад, побоявшись сделать шаг в коридор, помеченный смертью. Постояв немного, Атер решительно направился вперёд. Плесень на стенах и потолке стало больше. Она излучала зеленоватый свет, сползала на пол и чавкала под подошвами сандалий. Это было противно, но не убийственно. Через какое-то время блёклая порасыль заколосилась густыми пушистыми усиками. В воздухе появился мерзкий запах тухлятины. Теперь пол был густо укрыт мягким белёсым ковром. Под ногой отра что-то хрустнуло. Опустив взгляд, он увидел обломок кости, высунувшийся из-под толстого слоя. И сейчас же дрянь вокруг лениво зашевелилась, наползая на расколотый фрагмент скелета. Поглотила его. Элан резко выдохнул. По шее пополз холодок, а сердце заколотилось быстрее. Он сделал шаг назад и вдруг почувствовал, что тонкие усики ощупывают его ноги. Пушистый ковёр слегка колыхнулся, явно собираясь схватить новую жертву. Подпрыгнув так, что едва не задел макушкой свод потолка, Атор швырнул вниз клубок пламени и бросился назад. Удушающая вонь гари плыла следом, а сама прожёрливая тварь трепыхалась, пытаясь схватить беглеца. Но тут же опадала, охваченная пламенем. Задыхаясь от быстрого бега, Элан выскочил в круглую камеру. Плюхнулся на пол и некоторое время сидел, тупо глядя в стену. Вот тебе и перевёрнутая альфа. Таинственный это прожелатель не соврал, правильно отметил коридор. Стоило послушаться умного совета. Отдуваясь, Атор поднялся и принялся по порядку осматривать остальные пять выходов. Ещё два знака смерти обнаружились на стенах туннелей. Третий был нацарапан на потолке. Четвёртый пришлось искать долго. Он обнаружился лишь когда юноша догадался приподнять по очереди все камни на полу, показавшиеся неустойчивыми. Пятый чернел на черепе того самого безымянного бедолаги, умершего в подземелье. И это была перевёрнутая омега, символ жизни. Вернее, возрождение. Чувство юмора у неизвестного доброжелателя определённо было. Теперь стало понятно, куда идти. Но как? Эллан потряс холодные железные решётки, осмотрел всю конструкцию и решил, что её можно поднять. Следующие полчаса, кряхтя и обливаясь потом, он силился открыть ход. Крутю уходили наверх медленно, скрежеща по камням, наровя вырваться из рук и ободрать кожу. Когда внизу открылся узкий лаз, достаточный, чтобы протиснуться, демоноборец осторожно выпустил решётку и быстро пролез в дыру, пихнув скелет в сторону. Он едва успел прошмыгнуть. Прути рухнули обратно, раздробив кости исстлевшего в одиночестве узника. Одна заострённая пика проткнула череп со спасительной надписью. На секунду представив себя на месте несчастного, Атар осторожно двинулся дальше. Туннель был пуст, прохладен, без плесени и прочих преилестей подземной жизни. Где-то далеко журчала вода. Облизав пересохшие губы, юноша прибавил шагу, не забывая поглядывать по сторонам. Несмотря на ободряющую надпись, расслабляться не стоило. Длинный коридор оказался бесконечным, а Тор шёл настолько долго, что наконец устал. Он уже решил присесть отдохнуть, как вдруг пол пошатнулся. Плита резко ушла из-под ног, и опрокинувшись на спину, Элан стремительно заскользил по наклонной гладкой поверхности, словно по ледяной горе. Сухой воздух бил в лицо, дыхание перехватывало. По плечам, ногам и в голове хлестало нечто невидимое, похожее на длинные куски ткани. Сумев ухватиться за один из них, юноша на мгновение приостановил падение, но ткань вдруг выскользнула из пальцев, словно смазанная жиром, а кожа на ладонях обожгло. Больше он не рисковал и мечтал лишь о том, чтобы ничто не схватило его. Чувствуя, что едет всё быстрее, Атор понял, если впереди вдруг окажется стена, его размажет по камням. Однако замедлить стремительное скольжение не удавалось. Ни подошвам сандалий, ни ладоням не за что было уцепиться на идеально гладкой поверхности. Наконец Атроп подбросила воздух, швырнув вперёд. Пролетев несколько статей, он упал плашмя, а спустя мгновение в щёку ткнуло что-то холодное, мокрое. Раздался тихий скулёж. Резко приподнявшись, Лан увидел, что сидит на прозрачных плитах, под которыми горит огонь, а рядом копошится молочно-белый щенок. Кутёнок повис, смешно болтая лапами в воздухе, когда Димонаборец приподнял его за шкирку, с изумлением рассматривая забавную мордочку. Чёрные глаза-бусины, круглый коричневый нос, уши, висящие словно две бархатные тряпочки. Щёнок тоже внимательно изучал неожиданного гостя, потом высунул розовый язык и попытался лизнуть его в нос. Атор рассмеялся, но смех тут же застрял у него в горле. У стены напротив он увидел статую огромного пса. Жёлтые блики огня омывали его мощные лапы, играя в глазах, сделанных из гранёного гагата. Пасть была приоткрыта, в ней тоже горело пламя. Красные струи вырывались наружу, и казалось, будто пёс дышит огнём, непрерывно облизываясь десятком острых языков. Элан вдруг почувствовал лёгкое беспокойство и внимательнее посмотрел на кутёнка, уютно устроившегося на ладони. Тот протяжно зевнул, показывая розовое нёбо. Потом чихнул, и из его ноздри вылетели две струйки дыма. Стараясь не делать резких движений, юноша медленно, осторожно опустил зверька на пол и быстро отступил в сторону. Сламная собачка пробормотал он скептически, оглядываясь в поисках выхода. Я очень надеюсь, что твоя мамочка не заявится. Но ему не повезло. Послышалось постукивание когтей по камню. Из круглой дыры в стене на пол грохнулось бесформенное чёрное тело, а следом за ним изящно спрыгнула поджарая белая сука. Щенок, увидев мать, радостно пискнул и бросился к ней, но она уже обнаружила человека, оскалилась, прижимая уши к голове. Я его не трогал, а то расступил, заметив, как между клыков твари вырывается струя огня. Собака зарычала громче. В её глазах полыхнула свирепая ненависть. Я к нему даже не подходил. Вряд ли псина понимала по-реимски. Она продолжала надвигаться, свирепо ворча. Шерсть на её загривке поднялась. Тогда Тор сбросил к пальцам комок пламени и поднял руку. Собака остановилась. Эллано показалось, что на её морде появилось удивлённое выражение. "Вмажу так, что мало не покажется", пообещал он. Сука заворчала уже менее уверенно, а щенок резво потрусил гостью, подпрыгнул, ухватил за ремень сандалии и принялся самозабвенно грызть. Грозное ворчание стихло в глотке собаки. Она отступила на шаг. коротко гавкнула, и сынок бросился к быку, валяющемуся на полу. Юноша внимательно взглянул на чёрную тушу и не поверил собственным глазам. У стены лежал мёртвый демон, нищий, с клочковатой серой шерстью, залитый чёрной кровью, а алебастровый щенок жадно грыз его. Первое изумление ещё не успело пройти, как Элан уже ощутил прилив нового. Собака повернула к нему морду и произнесла довольновнятно: "Кто ты такой?" Он не нашёлся, что ответить, но от неожиданности погасил пламя в пальцах. Вижу, что не демон. Собака села на пол и облизнулась огненным языком. Иначе не говорила бы с тобой. Атор снова посмотрел на трубку, которую щенок рвал на куски. Ты можешь убивать их? Нищих, не наделённых магией. Она лизнула подбежавший отброска в морду и разлеглась на тёплом полу. Нас называют отскими псами. Мы такой же порождение дна, как и демоны. Элана опустился напротив. Золтан знает, что вы здесь живёте. Она дёрнула ухом. Нет. Враги не чувствуют нас. В голове Атора, который никогда не слышал о подобных тварях, пронёсся десяток способов, как можно использовать существ равных по силе нищим тёмным. Но он сказал о другом. Я тоже враг демонам. Помоги. Мне нужно выбраться отсюда. На секунду она задумалась, глядя на сытого детёныша, прыгающего по тёплому полу. Тебе, человек, не понравится мой путь. Неважно. Адская псина легко поднялась на ноги. Должно быть, это означало согласие. Она рыкнула что-то щенку, прошла мимо обглоданного тела, лежащего в луже чёрной крови, и оглянулась на Иллана. Теперь я похож на древнего, подумал тот идя вслед. Бога смерти Ймела тоже сопровождает пёса, только чёрный. Наверное, он из её сородичей. Белая сука подошла к глухой стене и уткнулась в неё мордой. В то же мгновение камень пошёл красными трещинами, стекая вниз потоком огня. Атор, следуя за алебастровым силуэтом, шагнул вперёд. Гигантский зал был заполнен колоннами, словно лес деревьями. Их основания оказались раскалёнными до бела, середины были красными, потерявшими часть жара, а вершины, теряющиеся в темноте над головой, угольно-чёрными, холодными. Пол, как и в прежнем помещении, оказался прозрачным. Под плитами кружили тысячи жёлтых искр, густо клубясь вокруг центра. Что это? Эллан приблизился к одной из колонн, разглядев внутри неё такие же искры, как в нижнем зале. Корни Это звалось четвероногая спутница равнодушно. Корни чего? Автор спешил следом, стараясь не отстать и одновременно пытаясь разглядеть сквозь пол, что за дерево находится с той стороны. Собака не ответила. Она петляла между колонн, опустив голову, словно пыталась найти потерянный след. Отблески огня осядали на её шкуре причудливым узором. В глубине зала корни начали сплетаться. Пробираться между ними стало труднее. Случайно коснувшись одного из них, Эллан обжёгся. «Послушай», — спросил он, дуя на покрасневшую ладонь, «как же хозяева позволяет вам охотиться на своих слуг?» «Мы не спрашиваем разрешения», — отозвалась она, не поднимая головы. «А вас много?» «Не знаю. Мы никогда не сбиваемся в стаи. Всегда охотимся по одиночке». «Зачем ты спрашиваешь?» В голосе собаки послышались недовольные нотки, и Элан поспешил объяснить причину своего повышенного интереса к её племени. Демоны заняли нашу землю, срединый мир. Я не знал, что есть кто-то равный им по силе. Если бы вы могли помочь нам? На морде собаки появилось выражение откровенной скуки. Она остановилась, широко зевнула, показывая огненную пасть, окаемлённую рядом белых зубов. Всё правильно. Демоны охотятся на людей. Мы на демонов. Каждый должен что-то есть. А кто охотится на вас? Собака взглянула на него свирепо, оскалилась, но ничего не ответила. Постепенно лес начал редеть. Плиты на полу покрылись трещинами, вспучились, будто их поднимал жар идущий изнутри. Дорога пошла под уклоном, и в воздухе появился стойкий запах раскалённого железа. Где мы сейчас? Элан перешагнул через трещину в полу. «Над землями горудов!» Собака, принюхиваясь, сунула нос в дыру между двумя разошедшимися плитами. Атор слышал о горудах. Эти гигантские птицы, вечные враги змеи подобных нагов, обитали в одном из нижних миров. «Значит, это их деревья выпускают корни с этой стороны? Так мы не под Средином миром?» Юноша снова уставился себе под ноги, в надежде увидеть одно из крылатых существ, но разглядел лишь всё то же бесконечное окружение золотых искр. Собака подняла голову и громко фыркнула. С её носа полетели огненные капли. Все миры соприкасаются, если знаешь пути. Двигаться стало тяжелее. Прозрачный пол сменился чёрным базальтом. Воздух загустел и наполнился жаром. Светящиеся корни исчезли. Стало темно. Спутница бежала впереди, оставляя на камнях огненные отпечатки лап, и Аланс, потыкаясь, брёл по этой неровной светящейся дорожке. Под ноги стали попадаться острые камни. Их сколы едва заметно поблескивали тонкими нитями слюдяных вкраплений. Впереди высоко над головой загорелось красное пятно. Оно то наливалось багровым светом, то вспыхивало горстью углей, на которые дует ветер. Что там? Человек остановился, переводя дыхание. Церада вулканов Адская псина оглянулась. Её огненная пасть светилась темнотем маленьким кратером. Земля мягко вздрогнула. Из яркого пятна на горе вверх взметнулся столб пламени. Он врезался в сизые облака, закрученные спиралью, и растёкся по небу багровым куполом. Казалось, сам воздух запульсировал от мощи, выплеснувшись на поверхность. «Туда мы не пойдём! Они жгут всё движущееся!» Собака дышала часто. Пасть её широко открылась. Похоже, и тоже было тяжело. Эланке внул, чувствуя, как на лбу выступает испарина. Куда теперь? Снова вниз. За гребной вулканов началась мёртвая земля. Атор так и не понял, как они попали сюда. Он просто сделал шаг и оказался по щиколотку в пыли. Но унылый равнине цвета охры под тусклым лимоном небом. Сердце колотилось. Казалось, лёгкие не помещаются в груди, и юноша никак не мог надышаться. Адская собака подняла морду к бесцветному небу. Долгий вой прокатился по равнине и вернулся эхолоском тоскливых, голодных голосов. Их было не меньше десятка. Илан почувствовал, как от нехорошего предчувствия похолодело в животе. Что ты делаешь? Ты спрашивал, кто на носах охотится? Она замерла, глядя на горизонт и жадно принюхиваясь. Мы боимся безумия. Собственный огонь пожирает нас изнутри. даёт силу для убийства демонов и уничтожает. Пыль вокруг атора закружилась, ветер принёс ещё одну волну разноголосового вытья. Куда ты меня завела? Демоноборец зажёг в каждой руке по клубку пламени. Собака отскочила в сторону, уворачиваясь. Она скалилась, но нападать не собиралась. Атор замахнулся снова, но вихрь сорвал с его руки огонь, разметал по земле, а потом опрокинул в пыль самого мага. Ему показалось, что к лицу прижали плотную горячую ткань, сквозь которую невозможно дышать. Из воздуха соткался контур тонкого лица, ни женского, ни мужского, ни красивого, ни уродливого, в эллиде так рисовали бесплотных духов. "Семнех кер", пролаяла собака. Ветер яростно её шерсть пытался прижать к земле, но она твёрдо стояла на широко расставленных лапах и алчно смотрела на бесплотный лик. Новая жертва, сильная, молодая. Лицо приблизилось к катру и тому показалось, что сквозь его виски прошёл раскалённый солнечный луч, осветил всю голову изнутри выхватывая обрывки воспоминаний, фантазий, желаний. Это оказалось очень больно, словно из него выдирали мысли, ставшие материальными. Дай мне то, что обещал, провыла собака. Дух перевёл на неё неуловимый взгляд. В воздухе сверкнула молния и пронзила белую суку. Она упала на передние лапы, ткнулась мордой в пыль, но тут же вскочила и бросилась бежать, промчалась мимо атора, лежащего на земле, и он успел заметить, что в её пасти зажат белый камень. А спустя мгновение на Эллана навалилась тьма, в которой ощущалось нечто невообразимо мерзкое, пытающееся сожрать его мысли. Оно вытаскивало из головы человека воспоминания и просматривало их в самой невероятной последовательности, заставляло переживать боль и удовольствие, радость и ненависть одновременно. Элану казалось, что его мозг вывернули наизнанку, а душу разделывают, словно вареную рыбину, отделяя мясо от костей. «Еще немного, и я сойду с ума». Ил омру. Последняя мысль принесла даже некоторое облегчение, а среди образов, проносящихся в памяти, тут же мелькнуло лицо Форкиа. Атор успел понять, что после гибели учителя ему было отпущено совсем немного жизни. И сейчас же мерзкое существо, поселившееся в его мыслях, исчезло. Боль ушла.